Глава восьмая своей дорогой. Пыхов не видел образец 2 больше года. За это время образец 2 почти не изменился, Не вырос, не потолстел, не похудел, и ничуть не сбавил в щеках. Даже волосы как будто не отросли. хотя Пыхов знал, что волосы и ногти у образца 2 растут, хоть и несколько медленнее нормы. Значит, образец 2 стригли. Зачем-то выдерживая заданный то ли образцом 1, то ли неведомым биопринтером, уродский стандарт очень неудачного корейли с стрижки под кривой горшок. И поведение, казалось, не изменилось. Образец 2 также смотрел волком, раскидав щеки по ключицам и также не издавал звуков громче пыхтения. И сейчас он этому правилу вроде не изменил, а вроде и изменил. Образец два не успел разглядеть тело под хирургической простынкой на столе, от двери это было невозможно, но запыхтел тут же часто и в очевидно нештатном ритме и попятился, старательно отворачивая на обычную голову, непонятности вида испугался или даже запаха. «Шею уже свернет балда», — подумал Пыхов, но отвлекся, заметив, что лоб и щеки образца покраснели и от лица летят крошечные бисеринки то ли пота, то ли распыленных зажмуриванием слез. Образец 2 плакал. Образец 2 пытался развернуться, спрятать лицо и убежать из места, которое нашел, видимо опасным или неприятным, в любое другое. Образец 2 был близок к панике, совершенно детской, то есть человеческой. До сих пор, насколько помнил Пыхов, образец 2 такими возможностями пренебрегал. Режим молчать набычившись закрывал процентов 90 его потребностей, а когда ситуация требовала выхода за эти рамки, образец почти мгновенно впадал в сон, больше напоминающий кому. Образец, дыша часто частым пыхтением, слепо рвался, трясясь и подвывая к выходу, мимо или сквозь конвоира, который равнодушно не пускал, перехватывая и мягко направляя образец два обратно. От этого образец 2 впадал в совсем откровенное отчаяние, ну или демонстрировал его признаки. Пыхов быстро убедился, что Овчаренко и Чепет это тоже заметили и оценили, а камеры нацелены на дверь, и принялся изучать мелкие детали и особенности. Поведение образца 2 выглядело довольно естественным. Во всяком случае, Кательот в пять примерно так себя и вела. ну или вела бы, окажись в подобной обстановке. Если бы Пыхов позволил кому бы то ни было создать подобную обстановку для дочери. Образец два, развернутый несуновым от двери, неловко с перетопом попробовал рвануться обратно, в очередной раз уткнулся в мягко пресекающие руки, замер, повесив голову и тихо заныл. Вот это что-то новое, старательно подумал Пыхов, чтобы задавить мысль всколыхнувшуюся первой: отпустить бы ее, Мелкая же совсем. Непрофессионального выплеска он и устыдился, и испугался. нельзя на работе дом вспоминать, тем более Катю. Отринул попытку оправдать себя соображениями типа в таком состоянии образец 2 все равно непригоден и услышал: "Алечка, ну что ты? Успокойте ее, пожалуйста. Боится же ребенок». Образец 2 чуть сбавил интенсивность воя. Прислушивается, что ли, подумал Пыхов. И указал конвоиру на стул рядом со столом охранника. Несунов, все так же мягко и ловка, выхвафаш восхитился, сделал так, что образец два через секунду плюхнулся на стул, подвывая уже с намеком на скорое завершение и обозначая что-то кроме слепого горя. Во всяком случае от конвоира образец два старательно отвернулся, тоже совершенно по-детски. Катя так отворачивалась, выпятив челещь и ухватив себя повыше локтей. Образец два вцепился не в плечи, а в краешки стула. На миг замер в динамическом равновесии, замолкнув для вдоха и приоткрыв глаза. И застыл уже явно и очевидно. Глазами в телефон охранника, в пеструю игру бурлящую на экране. "Отдай ей", очень тихо и очень внятно сказал Пыхов. "Охранник который все это время, насколько замечал Пыхов, делил прохладное внимание между экраном и происходящим вокруг, не сразу понял, чего от него хотят, а поняв, собрался было по или спросить, о чего это он должен, но выхватил взгляд Овчаренко, поспешно улыбнулся, сунул телефон образец 2 под нос и спросил слащавым тоном: "Видишь, какие шарики? Хочешь поиграть?" Образец 2 с трудом отцепил руки от края стула, Подержал их на весу, нерешительно потянулся к телефону, быстро разгробастил его и прижал к груди. Охранник вздрогнул. Пыхов жестом предостереёг его от резких движений и покосился на образец один. Тот лежал смирно и смотрел понятно в потолок. Но Пыхов знал, что образец один напряженно слушает. Не знал даже, а чувствовал напряжение, как будто Звенело то ли в воздухе, то ли в стенах и в полу, стекая с операционного стола, незаметной глазу, но ощутимой зубными, что ли, нервами дрожью. Образец 2, удостоверившись, что никто его о добычу не оспаривает, окинул операционную мрачным взглядом, оторвал телефон от груди, уставился на экранчик и начал плаксиво растягивать губы. Экранчик был черным выхвативши вернулся, но охранник уже сам сообразил и протянул руку. Образец 2 поспешно увернулся, помедлил и все таки позволил охраннику деликатно коснуться указательным пальцем спинки телефона, где очевидно был сенсор отпечатка. Экранчик вспыхнул ярким и пёстрым. Лицо образца 2 вспыхнуло почти так же ярко. Он осторожно отцепил от телефона правую руку. Посмотрел на кивающего охранника и добродушного конвоира, прикрылся плечом от старательно нейтрального пыхова и тюкнул пальцем в олы шарик в самом центре экрана. Шарик беззвучно лопнул разноцветными брызгами, заставляющими лопаться соседние шарики, если их цвет совпадал с поражающими элементами. Образец два вздрогнул, громко вдохнул, тюкнул по следующему шарику, выдохнул еще громче. И сосредоточенно завозился на стуле, образуя неправильную сферу внимания с телефоном в центре. Явно устраивался всерьез и надолго. Охранник сделал было нетерпеливый жест, показывающий, что поиграла девочка, а теперь верни. Но поймав взгляд Овчаренко поспешно прибрал ладонь на колено и обозначил готовность ждать, сколько скажут. Может даже пожертвовать телефон образцу два. Компенсируют, поди, с добавкой. Дальше-то что, подумал Пыхов. Один образец в телефон пырится другой в потолок, а мы деликатно ждем непонятно чего. Хорошо, сказал образец один почти шепотом, но услышали все. Сейчас совсем успокоиться и сделаем все». Большой опыт общения с детьми, осведомился Юсупов. Минимальный. Вам спасибо. Все уставились на образец один. Он никогда не позволял себе таких ответов. Вообще было невозможно себе представить такой ответ такого собеседника таким тоном. "Вспомнила?" спросил Никитин, пытаясь беззвучно отлистнуть блокнот к нужной странице. "Не все, но уже всплывает разное." Если на стадии интенсивного клеточного деления воздействовать на ткань температурой от 500 градусов при одновременном охлаждении до -50 и внесении других типов тканей и видов материалов, возможен транстиповой и трансвидовой переход, а также возникновение композитных устойчивых материалов. Это из мышцы кость, из кости сталь, так что ли, спросил Юсупов после дружной паузы. «Выращиваем из твоего среза коровку, с одного бока жарим ее напалмом, с другого обдаем жидким азотом, тыкаем под хвост кочергой и получаем стальную тварь, которую хоть на луну посылать можно. Образец один» — молчал, пытаясь рассмотреть дико скошенными глазами образец два, утонувший в геноциде шариков. Женя, новое знание нельзя помнить, к нему можно только прийти. Ты как пришла? Уточнил Никитин и скрежет. Это Чепет громыхал дверцами и ящиками, отыскивая очевидно жидкие азот и компоненты для напалма. Образец один устал, похоже, косится и прикрыл глаза. Правая щека у него была уже как новенькая. Никитин повернулся к образцу два, стучащему большими пальцами по экранчику, снова посмотрел на образец один, который будто бы давно мирно спал, прикрыв глаза. Но теперь все понимали, что не спал недавно и немирно. Аля зашла, и у тебя появилось новое знание. Так? То есть передача произошла. Тут никакие каналы электронной связи, кроме голосовой, не поддерживаются, напомнил Юсупов. Он настырный. Это хорошо на самом-то деле. Раздражает дико, но иногда спасает. Голосовой не было, электронный не было, значит, какая? продолжал Юсупов. Частотного и химического воздействия нет, зрительного, ну ты же не видишь ничего, кроме потолка. Тогда что? Феромоны, частота вибраций мурашек, тональность молекулярных связей линопаус между Он захлопнул рот, сообразив, что лучше не подсказывать. Тут же, будто по закону сообщающихся сосудов, открыл рот Никитин, но пыхнув Неожиданно для себя присяг его намерение что-то рассказать за образец Велев пусть ответит. Образец два, рядышком деловито сопя и поводя плечами лопал шарики на экранчике. Это почему-то раздражало. Свежую пробу возьму, осведомился Чепет, подступая к столу с блестящим подносом, по которому перекатывалось почти неслышное, но очень неприятное позвякивание. Никитин посмотрел возмущенно и попытался, не вставая, преградить дорогу, но Чепет легко его обошел. — "Пусть ответит", повторил Пыхов погромче и невольно передернулся, чтобы стряхнуть озноб от позвякивания. Устал он за этот день очень, не столько физически, сколько всеми прочими способами возможными и небывалыми. Чепет пожал плечами, вернулся к лабораторному столу и принялся злобно звякать. В операционной разнёсся тревожный острый запах и сразу шипение и тихий рев. Поосторожней, там, хотел сказать Пыхов, но тут образец один заговорил. Не понимаю пока. Черные дыры, светлые моменты, засветка по краю там теряется. Императив, модальность, алгоритмизация блок схем три закона право на жизнь естественное оно выше закона право на искусственную жизнь ниже закона но если законом не предусмотрено то приравнивается дыра Женя сказал Никитин Я так хорошо жила очень спокойно продолжал образец один Дом работа семья порядок чистота все понятно нечего стыдиться Есть чего ждать? Женечка, осторожно сказал Никитин. не жила ты так никогда. Ты в лабораториях жила, иногда на складе. Дом, работа, повторила Брозец мечтательным тоном. Плечо Ориона, дом, что выбрать, все такое вкусное", пробурчал Юсупов. Никитин, поживав губами, сказал совсем ласково: "Какой дом, какая работа?" Хранилище три твой дом, спецшкаф в лаборатории. Ты в шкафу всю жизнь провела, белом таком, стальном. Внутри массажёры с душем, капельницы, отводящие трубки. Там и жила, с перерывами на полевые испытания. Ты где сегодня проснулась, помнишь? Дома, проспала, вскочила и побежала на работу. Ну, Женечка. Мы тебя вчера на перепрошивку забрали, все утро тестили. А сегодня высадили в квартале от галактики. Ты там, кстати, не год работала а три дня. А убранство квартиры, прошлое, будущее, как настольная лампа нагревалась, мама пироги пекла, и папа на велике кататься учил. Воспитательница Альбина Николаевна игра в куклы. Это чужие воспоминания или придуманные вообще компиляции. Их я лично вам с Илдар Рашидовичем подбирал и в тебя записывал. Не настоящее оно все. Для меня настоящее, сказал образец один. Я им жила. У меня другого нет. Ничего нет. Только память светлая и добрая. Вы хорошо ее придумали и записали, Сергей Викторович. Спасибо. Отняли вот зря. Не по-людски это. Тем более в сотый или какой там раз. Так что сами виноваты. Так сказала Овчаренко. Никитин, не обращая на него внимания, виновато констатировал: такова суровая проза жизни. Такова нежная поэзия смерти, в тон ему ответил образец один. И чепет, давно, оказывается, делавший короткие непонятные движения, нисходя с места пробормотал: помогите, Пыхов смотрелся и метнулся к нему. Чепет чуть сгорбился над столом, неловко вцепившись обеими руками в пустую вроде колбу, которую, похоже, не хотел уже держать, но и оторваться от нее не мог, будто прихваченный клеем или током высокого напряжения. Именно он к ней, а не она к нему. Колба неподвижно поблескивала в пяти сантиметрах над столешницей, а чепет дергался, извивался и притопывал, будто мим или брейк-танцор из древней телепередачи. Пыхов потянулся было помочь, но тут же отдернул руки и не отрывая взгляда от колбы, зашарил в поисках достаточно толстой прихватки. Колба не была пустой, хотя что в ней, Пыхов понять не мог. Но именно это содержимое, а не поверхность колбы, отбрасывало жесткие отблески в такт чему-то неслышному. Помоги! прошипел Чепет. Его кисть, видная Пыхову, на миг вздулась и опала. Костяшки вдруг блеснули так же ярко, как содержимое колбы. Пыхов моргнул, блеск исчез. Пыхов, опомнившись, ухватил из упаковки на столе ком резиновых перчаток. Надевать было некогда, он растянул ком по ладони и ухватил за колбу, вернее, попробовал ухватить. По кончикам пальцев будто ударили доской. Клошмяно со всей дури. Боль прошла по каждой кости скелета, небрежно шевельнув и раздвинув ее, Серебром сверкнуло в глазницах и ушла. Пробирка на миг потемнела и снова стала светлой. Пыхов отшатнулся, тряся рукой. Несколько перчаток опало с нее с кукоженными листочками, лишь одна держалась, как приколотая булавками. Пыхову даже показалось, что он видит торчащие из подушечек пальцев стальные головки. Но тут перчатка опала точно таким же, как остальные, ноябрьским листом. Пыхов глянул на пальцы, тут же переставшие болеть, потёр их, испугавшись немоты ощущений и обрадовавшись тому, что вот немота и исчезла, уступив нормативным вроде реакциям, и недоуменно обернулся на легкий шум. Щёпет бережно поставив колбу, опал головой под стол. Пыхов Держа на отлете правую руку, которой пока не доверял, ощупал Чепета левой рукой, потом, не собираясь мириться с ощущением скользкой бестрепетной прохлады, все таки сунулся к шее и носу правой. И отнял руки, уступая место рухнувшему рядом на колени Юсупову. Тот сунулся под стол и тоже ненадолго. Для долгих занятий там повода не осталось. Чепет был мертв. Мертв, покоен и стыл. Так будто скончался не вот сейчас, и даже не сегодня. Пыхов выругался и больно скручивая шею, зыркнул на образец один. Образец один безмятежно смотрел в потолок. Правильно, куда он денется? Он же обездвижен и фиксаторами и блокировкой. А образец два нет, сообразил Пыхов запоздало и совсем запоздало соотнес громкие неприятности чепета с их последствиями теми, что наступили не для бедолаги чепета, а для остальных Пыхов неизбежно метнулся к чепету и Исупов метнулся к нему и овчаренко смотрел на чепета и охранник с конвоиром тоже Никитин смотрел на образец один а на образец два не смотрел никто и теперь образец два дотюкивал что-то на экране лихо большими пальцами в темпе проворного школьника явно не танец по разноцветным шарикам так не играют так пишут пыхов вскочил больно зацепив головой край металлической столешницы но не успел не броситься к образцу 2 не распутать сплетшиеся, как в мультике ноги ни даже крикнуть образец 2 тюкнул в последний раз поднял телефон и динамик сказал вежливым женским голосом речевого помощника Из равнодушных уст я слышал смерть и весть, незабудка, танго, танго, плюс к вам перфект и равнодушный ей внимал я. Голосовой помощник читал фразу, явно напечатанную сейчас образцом два. «Маленькой девочкой, не умеющей ни печатать, ни читать, ни писать, ни говорить, не имевшая шанса появиться и не имеющая права существовать, тем более с непонятными целями. Теперь как минимум одна из целей стала понятна. Образец 2 должен был снять блок с образца 1. Блок снимался голосовой командой, которую образец 1 технически не мог узнать и физически не мог произнести. Это было прописано в базовых настройках. Никитин трижды лично перепроверил под личным же надзором Пыхова и под его подпись. Но базовые настройки образца 2 оказались неизвестными и непроверяемыми. Теперь узнали с горячим ужасом от хребта к солнечному сплетению. И теперь поймем, насколько поздно хуже, чем никогда. Образец один выгнулся невозможным способом, телескопические суставы вспомнил Пыхов, выдернул одну руку из зажима, сел на столе и сказал, глядя за спину Никитину: "Не вздумай". Телефон громко ударился о пол углом, подскочил И с треском шлёпнулся плашмя. Охранник смотрел на испорченное имущество подобно абитуриенту театральной студии, разыгрывающему этюд пять стадий принятия. Анисунов, стащивший образец 2 за шиворот со стула, уже держал наготове пластиковые наручники, нацеливая их на мелкие руки и ноги. Разобрать что где было непросто. Образец 2 отбивался яростно и моторно, но конвоир был умелым. Ну хоть кто-то знает, что делать, подумал Пыхов со стыдливым облегчением, потому что смотреть на то, как взрослый мужик затягивает петлю на детской лодыжке, было неприятно даже с учетом сопутствующих обстоятельств и понимания, чья это лодыжка. Отпусти, пронзительно крикнул Образец один, очень быстро разминая в пальцах кусок то ли мягкого пластика, то ли картона. Нет, это был обломок стального зажима, с которым не сразу справился бы даже кузнечный пресс. "Тише", сказал конвоир. "Давай «давай-ка спокойнее". Образец один махнул рукой. Несунов дернулся и осел мешком, содержимое которого враз испарилось, как в фокусе. Образец два, присевший на корточки стянул, не глядя на конвоира, с лодыжки петлю, конец которой все еще был зажат в мертвой руке, поднял с пола телефон, взглянул на экран, с сожалением пожал плечами, сунул аппарат в руку замерзшему охраннику отряхнул ладошки и приглашающе махнул рукой образцу Один. Пошли, типа, чего сидишь? Так, сказала Вчеренко и полез за пазуху. Убью, предупредил образец Один, слезая со стола с треском и хлопками, но так легко, будто только что не был прихвачен в трех местах стальными зажимами, с которыми, а, про гидравлический пресс я уже думал, сообразил Пыхов. Единственное, на что хватило сообразительности в этот миг, Хирургическая простынь слетела, обнаружив, что образец один гол и сложен куда лучше, чем утром. Видимо, старательно придуманные Никитиным для последней роли излишки жира и кожи ушли на латание дыр. Теперь у образца один была почти идеальная, если не придираться к кусковатому тазу, совсем небольшой груди и странноватой конфигурации мышц, женская фигура. Бледная, правильная нагота выглядела не привлекательной, а пугающей. Как напугала бы, например, самая красивая женская грудь, вынырнувшая из миски с супом. Вот только не он, а мы сейчас на суп пойдем», — подумал Пыхов, гоняя из воображения мерзкие подробности того, какой именно частью лично он всплывет первым делом. Юсупов шепнул что-то непонятное, видимо, на своем языке. Знает надо же, не было повода об этом догадаться. Не было повода думать, что Овчаренко носит ствол даже в операционную. Не было повода надеяться, что он успеет им воспользоваться. Овчаренко явно это понимал, но руку из за пазухи убирать не торопился. Он спокойно смотрел на образец один и ждал продолжения. Тем, что хранилось в закрытом стеллаже за его спиной, он тем более не успел бы воспользоваться. Образец один отмахнулся от Никитина, который топтался, опираясь на край лежака, пытаясь то ли сказать что-то, то ли просто устоять. Снова, похоже, сердце прихватило, говорили же, не надо ему сюда. И любезно продолжил: "Я могу всех убить прямо сейчас, даже быстрее, чем этих". Он небрежно повел рукой в сторону чепчатой охранника. "Всех, значит, не вас, а, значит, всех" каждого, у кого в кармане руке или сумочке телефон, а рядом ноутбук, телевизор или розетка. А розетка у стола охранника с громким треском выбросила несколько ярких искр. Запахло горелой краской и сваркой. Свет мигнул и погас, чтобы через пару секунд, поиграв в стробоскоп, вернуться в тусклом подвывающем варианте. Включился аварийный генератор. В течение этой пары секунд операционная освещалась только экраном телефона, выхватившим из сумрака испуганное лицо охранника и искрой, деловито прожигавшей ножку металлического стола, который, естественно, не должен был гореть и тем более прожигаться искоркой. Охранник попытался потушить огонь подошвой, но тут же отдернул ногу и принялся шаркать по полу, оставляя на плитке жирные черные полосы потёкшей резины. Когда образец один заговорил снова, Вздрогнули все, кроме Овчаренко. Хотя вздрагивать надо было потом, но ну или не вздрагивать совсем, потому что чего уж теперь-то? Любого человека в любой точке мира. Машу, Катю, Элю, Славку, Валентину Геннадьевну, Максима Эдуардовича. Всех сразу или по одному, прямо сейчас. Надо Овчаренко без рисовки и показательных движений вынул руку из-за полы, подержал на животе, будто не знал куда ее теперь такую пустую и бесполезную опустил и спросил: "Всегда мог или только сейчас?" Образец два засмеялся. Все коротко взглянули на него. Образец один пожал плечами. "А чего тогда сдерживался, не вытерпел Юсупов?" "Это я Раньше чего такой не злой был, пробормотал образец один по очереди, поднимая обе ноги и ощупывая ступни. Вы правда сунув сверхразум в самый центр вашего информационного узла, думали, что он не будет вертеть головой и ничего не поймет? Или что третий закон Ньютона не актуален не только для воздействия поля на частицу, но и для действия человеческой силы на нечеловеческую? Если родить ребеночка нестандартным путем, то можно его разрезать на части живьем, замешивать слезинки в раствор счастливого будущего и нормально противодействия не будет, стол охранника дошипел и рухнул. Теперь не вздрогнул никто, даже охранник, который, не поведя головой, подобрал ноги, чтобы не зацепило углом столешницы. Впрочем, образец один уже завершал и ревизию организма, и выступление. А если слезинку ребенка помножить на потерянные пролетариатом цепи, ух, Вы просто представить себе не можете. Он отряхнул ладони и пошел к двери. Образец два с готовностью вскочил, протянув руки. Образец один подхватил его, тот вжался носом в ямку над ключицей и вроде бы заснул. Образец один без щелчка открыл заблокированную дверь и сказал, не оборачиваясь: "И не пытайтесь, а то узнаете об этом знанием" не живут. Вон Андрей Глебович про суп кое что представил, мерзко но доходчиво. Но это софт-версия. Давайте без харда. Женя, прошептал Никитин. Спасибо, пап-мам, дальше я сам. Все, программа закрыта. Образец 1 актирован и списан. Образец 2 признан несуществующим. Отдайте почести павшим на переднем рубеже науки от родне компенсацию. Там немного, не множьте». Сидите здесь десять минут, не догоняйте, не ищите, не пытайтесь поймать. Прощайте. Он вышел, не затворяя дверь за собой. Босые ноги шлепнули по каменному полу пару раз, стихли, и тут же хлопнула дверь на лестницу, до которой от операционной было метров тридцать. Овчаренко, помедлив, решительно зашагал следом. В кармане у него зазвонил телефон. Овчаренко, скривившись, выдернул трубку. Другой рукой уже потянувшись к двери, метнул взгляд на экран, явно намереваясь сбросить звонок и убрать трубку в карман. Замер, мазнул по экранчику и медленно поднёс аппарат к уху. Ариночка, что случилось? Я звонил. Это же ты. Так, Арина, убери трубку. Просто выключи, убери и не пользуйся. Так. Он качнулся, задрал руку, будто сдаваясь левой половиной тела, неумело шагнул назад, так же неумело посадил на лицо улыбку и заговорил тоном, которого пыхов Завчеренко не знал. Елки, голову заморочили. Ариночка, прости, это учения такие, ум за заразум уже. Да, конечно. Нет, все хорошо. Я тебе еще перезвоню. Можно? Да, тоже очень рад и я тебя. Пока. Он уперся задом в стол с компьютерами, до которого успел допятиться медленно опустил телефон к животу и застыл, не поднимая лица, как будто не был уверен, что сможет скрыть очень сильную боль. Да ты задолбал, сказал Юсупов, так и сидевший у трупа Чепета, вскочил и пошел к двери. На третьем шаге он резко остановился, помедлил, вытащил из кармана беззвучно вибрирующий телефон, посмотрел на экран, медленно сел на пол и осторожно поднес трубку к уху. Пыхов понял, что стоит как киношный ковбой перед дуэлью, держа ладони на отлете от карманов, чтобы не спровоцировать прикосновением нечаянный звонок. Он привалился спиной к стене, мстительно раздавив толпу мурашек. Аккуратно двумя пальцами, как дохлую мышь, извлек из левого кармана и поднял рацию, показывая собравшимся камерам и миру, что не собирается жать тревожную кнопку. Из правого кармана он тем же манером вытащил телефон посмотрел на скучный экран, вздохнул с облегчением и оттолкнувшись от пригодившейся еще раз стены, пошел по широкой и предельно далекой от двери дуге к Овчеренко и экранам. "Андрюш, ты правда про суп что-то думал?" спросил Никитин. Пыхов отмахнулся и попытался рассмотреть экраны сквозь щель сбоку от Овчеренко. Овчаренко убрал телефон в боковой карман, развернулся к экранам и лишь тогда поднял голову сзади к своему столу прошаркал Юсупов. Может, охрана задержит, неуверенно сказал Никитин. На него даже не обернулись. Овчаренко Вчеренко вывел на большой экран изображение камер коридора, лестницы, боксов обработки и входного этажа. Все были пусты. В иной ситуации это Пыхово возмутило бы, но сейчас он молил всех известных ему шапочные не с лучшей стороны богов, чтобы дежурные впрямь без предупреждения отошли в туалет, уснули или потерялись с экранов любым способом не связанным с маршброском образцов. Образцы были уже на выходе, и хотя бы вахтер был в кадре живой и здоровый. Он, конечно, с обеспокоенным видом говорил по телефону, не обращая внимания на то, как за его спиной голая женщина со спящим ребенком на руках выходит сквозь двойную стеклянную дверь на улицу и шагает к камазу без фуры, ровно в этот миг затормозившему напротив дверей. Это беспилотник с испытаний, бесцветным голосом сказал Юсупов, который, получается, смотрел тоже кино на своем экране. Вчера ночью на закрытой трассе потерялся. Испытатели думали, его конкуренты сперли или просто упыри какие на запчасти. А он сюда пятьсот километров пылил, значит. Номерами-миной взял где-то. Как заправлялся, интересно. Интереснее ничего нет, конечно, подумал Пыхов устало. С другой стороны, все кончилось, а мы живы. По нашим временам огромная победа. Телеметрия ноль», — добавил Юсупов с оттенком удовольствия. Все параметры обнулил или сменил? Думает, новые мы прям не сможем, так сказала Овчаренко. Шучу, шучу, откликнулся Юсупов, уныло и для убедительности показал руки. Сидим, ждем, не отслеживаем, не звоним. Не звоним, расстроена повторила охранник, водя пальцем по густым трещинам. Я ж за него еще кредит не выплатил. Компенсируете, может, а? По работе же ущерб получился. Я думаю, компенсируют, сказала Женя, Али, бережно пристроив ее на сиденье. Аля нахмурилась, не открывая глаз, но тут же засопела ровно и глубоко. КАМАЗ, дождавшись, пока щёлкнет об обремня, Плавно тронулся с места и также плавно начал набирать скорость. "Вези меня извозчик», — сказала Женя, подумав, что так, наверное, и не отвыкнет никогда говорить вслух. "Заправляться сам умеешь, значит, и дорога покажешь, да?" Конечно, маршрут машине задавали Женя с Алей, исходя из постоянно меняющихся условий. Но Женя умела держать и само облако расчетов, и его результаты в стороне не касаясь осознаваемой своей частью светлой, скажем так, стороны мышления и памяти, Так было интересней. «Пойдем, куда глаза глядят зеленым человечком со светофора. Топ-топ, подумала она. Надоело, покраснели, поозирались списком и дальше почапали. Будем каликами каликами-перехожими бродить по миру и причинять добро. Поживем дорого-богато на стриженной лужайке с голой спиной. Во, спина-то уже голая. Нагими пришли, нагими и уйдем. Поныряем с бегемотами, спасемся с дельфинами от Ктулху, в космос полетим с инопланетянами дружить. Раз уж со своими не получается. А? Элен. Аля нахмурилась. Ладно, ладно, не куксись. Найдем тебе новое. Желтое-желтое, такое же. В космосе без платьев никак. Или просто наплодим сайлонов и оккупируем половину галактики. Папку тебе подыщем, кстати. Аля нахмурилась сильнее. Ну или сами папкой станем. Так кого больше любишь, маму или папу? Аля на миг сжала кулак, разжала и старательно захрапела. Ладно, ладно, повторила Женя вслух. Пока просто отдохнем. Тебе же расти надо. А ты что ты остановилась в развитии, говорят. Аля засмеялась и перевернулась на другой бок. Мы отдохнем» подумала Женя, странно ловкими словами вытягивающими из души или что там у нее вместо, сладковатую тоску, от запасов которой придется избавляться годами. Мы услышим ангелов, увидим небо в алмазах и утопим все зло земное, все наши страдания в милосердии, которое наполнит собой весь мир, и наша жизнь станет тихую, нежную, сладкую, как ласка. А для этого придется жить долго и счастливо и придумать счастье и смысл и себе и всем, кто за меня, и тем более всем, кто против. Но это попозже. Сперва погуляем, расслабимся, позагораем нагишом, поучимся топить за человечность, за справедливость, за себя и за того парня, за нами не заржавеет. Надо, кстати, выяснить, не ржавеет ли внутри нас. Хотелось бы от этого уберечься. Нам еще шагать и шагать. топ топ тик-так. Часики-то тикают. Не спрашивай по ком, — подумала Женя и улыбнулась. Несколько лет назад очередная кинокомпания предложила мне немедленно экранизировать одну из моих книжек либо придумать совсем новый проект. К тому времени я накопил богатый опыт подобных переговоров, толстый портфель сценарных заявок, подготовленных с подачи продюсеров, и уверенность в том, что ничем внятным такие переговоры не кончаются. Поэтому новую инициативу я встретил со спокойным добродушием, объяснил, что права на книжки, которыми особенно заинтересовались собеседники, уже обещаны другим продакшн вывалил содержимое сценарного портфеля и приготовился к тому, что на этом все и кончится. Но собеседники попались упорные. Они подвывая от восторга сообщили, что пока мест мой оригинальный размах не потянут, но страшно хотят сотрудничать вообще и начать прямо сейчас с научно-фантастического фильма, концепт которого они давно придумали, да никак не приведут в вид, способный понравиться им самим. Вы же мастер, сказали они. Придумайте что-нибудь да поскорее, а мы неплохо заплатим, прямо завтра же. Концепт, честно говоря, был простым и банальным. Зато рифмовался с парой давно придуманных мною сюжетов, не вытягиваемых в роман, романно-любопытных. Испытаем их в деле, кино забабахаем, да еще и подзаработаем, решил я, и за день написал заявку сценария, в которой подмял сюжеты под предложенный концепт. На этом все и кончилось. В положенный срок киношники ответа не дали, а когда я вышел на связь с ними несколько месяцев спустя, объяснили, что уже не считают тот проект приоритетным. Мягкий вопрос про деньги, они встретили мудрым не в деньгах счастье. А на следующий вопрос, могу ли я предлагать другим продюсерам непригодившуюся заявку, убрав из нее детали исходного концепта, просто не ответили. Ничего и никогда. Я, признаться, разозлился так сильно, что предпочел наглухо забыть про эту кинокомпанию, свое сотрудничество с ней и свою заявку. Вспомнил я о ней лишь в прошлом году, когда меня уговаривали поучаствовать в некотором литературном проекте повестью с продолжением". В тот проект идея не зашла, но внезапно я сам загорелся ею, очистил сюжет от чуждых влияний и написал повесть "Светлая память", так как хотел и как был должен.